после чего они были отправлены катером в Вераклеон, откуда и улетели в свою Северную Каролину. В ожидании прибытия группы российских старых творцов семьями вечерами Мика стал по памяти читать Альфреду курс теории полета. Почти ему помогала одна из тех полутора тысяч книжек, которые Мика когда-то перевез из России в Германию. Эту книгу Мика помнил со своего детства. Когда-то Сергей Аркадиевич Поляков купил её для Мики на летейном. Это была книга американского лётчика Ассена Джорданова "Ваше крейзи", изданная задолго до Второй мировой войны в Нью-Йорке. А Фангэнд Ойленджэнс Компани. И переведённая московским военным издательством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 Лично этот этап завершающий, если не сказать предсмертный. Прошло еще три с половиной недели, и Санфлауэр Дель Веб Компани, точно уложившись в контрактные сроки, отпраздновал окончание всех видов работ на Микином острове. Ника и сильно подрощенный, но пока ещё не всегда видимый Альфред, в основном на компьютере теперь работала Пусси. Оплатили оставшиеся счета Сан-Флаура, и взаимно удовлетворённые распрощались друг с другом. Сан-Флауровцы покинули Микеностров, не оставив на нём ни одного шурупчика, ни одного сломанного кустика.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 И над их крышами высоко-высоко в небе плыли кроны гигантских пальм. А водившие хозяева этих домиков всё не ехали и не ехали. И в душе старого Мики Полякова стало заползать беспокойство, почему Россия тормозит в этой старику, до судьбы которых и всё равно нет никаких дел. Неужели всё зря? Неужели 19 оплаченных убийств, не 20? Последнее, 20-е, было совершено совсем недавно в Лас-Вегасе для пополнения Островного фонда российских стариков. Неужели те 20 убийств, которые сократили Микину жизнь минимум на 5 лет, были совершены зря? Хотя, как можно говорить, зря. Если кого убивал Мика Поляков не имели никакого права на существование. Во внутренней мысленной легализации и оправдании последних двухдесят и убийств совершенно их Микой в голову ему лезли изъеженные, замшелые журналистские штампы и сравнения, сотни раз читанные и всегда вызывавшие раздражение своей богостью, колерные вибрионы